Больше философский интерес представляет Дунс Скотт около 1270-1308 года. Шотландец, как яствует из его имени, и член францисканского ордена. Он учился в Оксфорде и там же в 23 года начал преподавать. Страница 249. Позднее он преподавал в Париже и Кёльне, где и умер. У Дунса скота разрыв между верой и разумом становится еще явственнее. В то время как, с одной стороны, это влечет за собой сужение сферы приложения разума, с другой, Богу возвращается полная свобода и независимость. Теология, которую интересует все, что может быть сказано о Боге, это уже более не рациональная дисциплина, а скорее набор полезных верований, освященных откровением. В таком духе Дунс отвергает томистские аргументы в пользу существования Бога на том основании, что они опираются на чувственный опыт. Он отвергает и аргументы Августина, потому что они в некоторой степени основаны на внебожественном озарении. Поскольку аргумент и доказательство принадлежит к философии, а теология и философия взаимоисключающие, он не может принять доказательств Августина. С другой стороны, Скотт не против умозрительного доказательства, основанного на понятии о первом бытии, не имеющем причины, отчасти в духе Авиценны. В действительности, это вариант антологического доказательства Ансельма, Но знание о Боге невозможно через сотворенные вещи, чье существование случайно и зависит от его воли. Фактически, существование вещей отождествляется с их сущностью. Вспомним, что у Фомы Аквинского такое отождествление служит для определения Бога. Знание относится к сущности, и значит, она отлична от идеи в уме Бога, поскольку мы не можем познать его». Раз сущность и существование совпадают, значит каждый индивидуум является тем, что он есть, не может быть материей а должен быть формой, в противоположность взгляду Фомы Аквинского. Хотя формы под Дунсу Скотту реальны, он не присоединяется к полноценному платоновскому реализму, он допускает разнообразие форм в индивидууме, но они различаемы только формальным образом, так что не возникает вопроса об их независимом существовании. Как верховная власть заключается в воле Бога, так и в человеческой душе, считает Нунс, воля управляет умом. Сила воли дает людям свободу там, где ум связан предметом, на который направлено его внимание. Отсюда следует, что воля может уловить только то, что конечное, поскольку существование бесконечного бытия необходимо и следовательно отменяет свободу. Учение о свободе как противоположности необходимости согласуется с августинянской традицией. В руках францисканских ученых оно стало мощной опорой для скептицизма. Если Бог освобожден от вечных законов мира, тогда то, чему можно поверить, говоря о нем, также может быть подвергнуто сомнению. Еще более радикальный эмпиризм мы находим в произведениях Уильяма Аккама, величайшего из францисканских ученых. Он родился в Вакаме, графстве Серея, где-то между 1290 и 1300 годах. Учился и преподавал в Оксфорде, а позднее в Париже. Страница 250. Его учение было отчасти неортодоксальным, поэтому в 1324 году ему было приказано предстать перед папой в Аминьоне. Четыре года спустя у него возникли новые трудности с папой Иоанном XXII. Объектом неудовольствия папы были спиритуалы, крайнее крыло францисканского ордена, которые давали обет бедности всерьез. Некоторое время действовала компромиссная договоренность, по которой папа сохранял формальное владение собственностью ордена. Когда этот порядок был отменен, многие члены ордена выказали открытое непонимание папе. Акам, Марсилий Падуанский и Михаил Чезенский, генерал ордена, занимали сторону мятежников. Они были отлучены от церкви в 1327 году. К счастью, все они сумели бежать из авиньона и нашли убежище при дворе императора Людовика IV Баварского в Мюнхене. В борьбе между двумя властями за верховенство папа отлучил соперничающего с ним императора от церкви. Людовик, в свою очередь, обвинил папу в ереси на Вселенском соборе. Император в ответ на свое покровительство нашел в Акаме замечательного публициста. Ученый выступил с несколькими сильными обвинениями против папы, слишком привязанного к земным делам. Людовик умер в 1347 году, но Акам благоразумно не покидал Мюнхен вплоть до своей смерти в 1349 году. Марсилий Падуанский, 1270-1342 годы, друг и товарищ Акаму по изгнанию, был таким же противником Папы и выдвинул вполне современные взгляды на организацию и круг полномочий как светской, так и духовной власти. Суверенитет принадлежит в обоих случаях народу. Вселенский собор должен формироваться путем народного голосования. Только такой собор должен иметь право отлучать от церкви, но даже и тогда с согласием светской власти. Только соборы могут устанавливать каноны ортодоксии, но церкви не следует вмешиваться в дела государства. Политическое мышление Аккама, хотя и не столь четкое, испытало явное влияние Марсилия. В своей философии Аккам продвинулся значительно дальше по направлению к империзму, чем любой другой францисканец. Страница 251. Дунс Скотт, исключив Бога из сферы рационального мышления, тем не менее, придерживался более или менее традиционной метафизики. Акам же был просто метафизиком. Философская антология в том виде, как она изложена у Платона, Аристотеля и их последователей, по мнению Акама, совершенно невозможна. Реальность есть бытие конкретной вещи, и она одна может быть объектом опыта, давая непосредственное и определенное знание сущности вещей. Это означало, что для познания бытия аппарат Аристотелевой метафизики был совершенно излишним. Именно в этом смысле нам нужно истолковывать утверждение Акама, тщетно делать с большим то, что можно делать с меньшим. Это основа другого, более хорошо известного высказывания о том, что, кавычки открытые, сущности не следует умножать сверх необходимости, кавычки закрытые. Хотя этот текст и отсутствует в его произведениях, принцип стал известен в такой формулировке, как Бриттова Акама. Обсуждаемые сущности – это, конечно, формы, субстанции и тому подобное с которыми была связана традиционная метафизика. Мыслители последующих веков, обращавшиеся к вопросам научного метода, трактовали этот принцип по-своему. Бритва Акама становится у них общим принципом экономии мышления, требованием соблюдения приличий. Если подойдет простое объяснение, то ни к чему искать сложное. считаю что бытие принадлежит конкретному, Акам допускал, что в области логики, которая имеет дело со словами, существует какое-то общее знание о значении. Это вопрос не непосредственного понимания, а абстрактного мышления. Кроме того, нет гарантии, что достигнутое таким образом понимание существует как вещь. Следовательно, Аккам – это радикальный номиналист. Логика в строго аристотельском смысле должна рассматриваться как вербальный инструмент, поскольку она связана со значением терминов. Здесь Аккам уточняет взгляды предшествующих номиналистов XI века. И действительно, уже Боэци считал, что категория Аристотеля относится к значению слов. Понятия или термины, используемые в рассуждениях, это в целом продукты ума. Пока они не выражены словами, их называют естественными универсалиями или знаками в противоположность словам как таковым, которые называют условными знаками. Мы должны быть осторожны, чтобы не смешать утверждения о вещах с утверждениями о словах и не впасть в нелепость. Когда, как в науке, мы говорим о вещах, термины, используемые в этом случае, называют терминами первой интенции. А если мы говорим о словах как в логике, это термины второй интенции. При доказательстве важно убедиться, что все применяемые термины одной интенции. Применяя эти определения, мы можем выразить номиналистскую позицию, сказав, что термин универсалия второй интенции. Реалисты думают, что она первой интенции, но это неверно. Страница 252. Здесь томизм согласуется с Акамом в отрицании понятия универсалей, как утверждение о вещах. допускает существование универсалей, прежде вещей в качестве идей в уме Бога, как мы видели ранее, этой формулировкой мы обязаны Авицене, можно как-то согласовать эти взгляды. Но тогда как Фома Аквинский считал это метафизической истиной, которую можно подкрепить разумом, Для Акама это предположение теологическое, и поэтому оно отделено от сферы рационального знания. Что касается теологии, то она, согласно Акаму, целиком относится к вопросам веры. Существование Бога нельзя установить логическими средствами. В этом он пошел дальше Дунса скота и отверг Ансельма так же, как и Фому Аквинского. Бога нельзя познать через чувственный опыт, и ничего нельзя установить о нем посредством нашего рационального аппарата. Вера в Бога и его различные свойства зависят от вероисповедания, так же, как и вся система догматов о троичности Бога, бессмертии души, творении и тому подобном. В этом смысле Акама можно назвать скептиком, но было бы ошибочно думать о нем как о неверующем. Ограничив рамки разума и освободив логику от обязанностей перед метафизикой и теологией, Акам сделал многое для распространения новых представлений о научных исследованиях. В то же время область веры была оставлена широко открытой для любых нелепостей. Неудивительно поэтому, что должно было развиться мистическое направление, опиравшееся во многих случаях на неоплатоновские традиции. Наиболее хорошо известным представителем этого движения является майстер Экхард 1260-1327 годы, доминиканец, чьи теории совершенно игнорировали требования ортодоксии. Для общепринятой церкви мистик также, если не более опасен, как свободомыслящий. В 1329 году учение Экхарта было объявлено еретическим. Возможно, величайший синтез средневековой мысли мы находим в произведении Данте 1265-1321 годы, когда он писал божественную комедию, средние века завершались. Итак, здесь мы имеем сжатую картину мира, который уже пережил свой расцвет. Если взглянуть на величественную реконструкцию Аристотеля, Фомой Аквинским и политическую борьбу «партий» гвельфов и гибелинов, которая десятилетиями тянулась в городах-государствах Италии, то видно, что Данте в курсе идей ангельского доктора. Он знаком как с основными достижениями в культуре своего времени, так и с классической культурой Греции и Рима, насколько она была известна тогда. Божественная комедия – это явно путешествие через ад, чистилище и на небеса, но в ходе этого путешествия нам фактически представлено резюме средневекового мышления, изложенное в форме отступлений и аллюзий. Данте был изгнан из родной Флоренции в 1302 году, когда в затянувшейся борьбе, протекавшей с переменным успехом между соперничающими сторонами, к власти пришли «черные» в кавычках «гвельфы». Страница 253. Семья Данте поддерживала «белую» в кавычках в сторону, а он сам был одним из вождей и великим приверженцем империи. События политической борьбы и воспоминания о недавнем прошлом получили отражение в божественной комедии. Гибелин в душе Данте восхищался императором Фридрихом II, который, по своим широким взглядам и способностям, являлся идеальным примером того, каким желал видеть императора Данте. Данте принадлежит к когорте величайших имен западной литературы. Но его славе способствовало не только звание величайшего поэта. Он выковал из обыденного языка всеобщий литературный инструмент, который впервые оказался способным установить рамки, преодолевшие рамки местных наречий. До Данте только латинский язык выполнял эту функцию. Теперь итальянский стал средством литературного творчества. Итальянский язык очень мало изменился со времен Данте. Первые опыты поэзии на итальянском языке принадлежат Пьетро де ля Виньи, министру Фридриха II. Выбрав то, что казалось ему лучшим из ряда диалектов, Данте создал на основе родного тосканского литературный язык современной Италии. Примерно в то же время обыденный язык становился постепенно языком литературы во Франции, Германии и Италии. Чосер жил вскоре после Данте. Языком науки, однако, довольно значительное время оставался латинский язык. Первым философом, писавшим на своем родном языке, был Декарт. Латинский постепенно выходил из употребления, пока в начале XIX века совсем не исчез как средство выражения, используемое образованными людьми. С XVII по XX век эту функцию всеобщего средства коммуникации выполнял французский язык, а в наше время его заменяет английский. В политическом отношении Данте был сторонником сильной императорской власти, хотя империя уже потеряла большую часть своего влияния. Национальные государства Франции и Англии были на подъеме, а идея всеобщей империи стала довольно непопулярной. Эта перемена политических акцентов практически не затронула Данте. Если бы он смог понять необходимость превращения Италии в национальное государство, возможно, он содействовал бы этому. Страница 254-я. Мы не хотим этим сказать, что старая традиция всеохватывающего имперского государства не имеет ничего позитивного. Но время для этого еще не пришло. В результате политические теории Данте оставались совершенно невостребованными в сфере практической политики. В «Божественной комедии» есть несколько странных пассажей, затрагивающих вопросы древней истории, которые нам кажутся совершенно несущественными. Великие философы классического прошлого, конечно, не должны рассматриваться просто как язычники, заслуживающие вечного проклятия. Аристотель, хозяин тех, кто знает, определенно заслуживает нашей похвалы. И все же, не пройдя обряда крещения, эти мыслители, конечно, не могут быть признаны христианами. Поэтому был придуман компромисс, как язычники, древние философы, достойные ада, где мы и находим их. Но для них отведен особый угол, что-то вроде Елисейских полей, но при более мрачном ландшафте Оковы догмы были так сильны, что считалось большой проблемой приспособления нехристианских мыслителей к существующей догме. Средневековая им жизнь, несмотря на ее ужасы и суверия, была в сущности весьма упорядочена. Человек рождался в соответствующем месте и должен был проявлять лояльность к своему феодальному хозяину. Все... Политические органы были хорошо разграничены и разделены на ступени, а ничто не могло изменить их статуса. В области политической теории эту традицию поломали Марсилий и Аккам. Что касается духовной власти, которая главным образом была источником ужаса, державшего людей под контролем, ее влияние начало убывать постольку, поскольку стали полагать, что можно обойтись и без догмы. Это не могло быть намерением Акама, но, определенно, его теории повлияли на реформаторов. Лютер оценил Акама выше всех остальных схоластов. Страница 255. Ни одной из этих глубоких социальных изменений не предвосхищена данта Его оппозиция к Папе основана не на отходе от ортодоксии, а на неприятии вмешательства церкви в вопрос, относящиеся к компетенции императора. Хотя папская власть во времена Данте уже не была столь влиятельной, германскому императору невозможно было долей удерживать Италию под своей властью. После 1309 года, когда папство было перевезено в Авеньон, папа стал фактическим пленником короля Франции и его политическим инструментом, а конфликт между папой и императором стал конфликтом Франции и Германии при поддержке империи Англии. Когда Генрих VII Люксембургский в 1308 году стал императором, то казалось, что империя будет вновь восстановлена. Данте приветствовал его как спасителя, но успех Генриха VII был эфемерным. Император отправился в Италию и в 1312 году был коронован в Риме, но оказалось, что он не способен отстаивать свои права против Неаполя и Флоренции. В следующем году он умер. Данте умер изгнанником в Равенне в 1321 году.